Глава 10 Очереди Я, конечно, видел их в Миддлберге, но они и в подметке не годятся тем, с которыми столкнулись мы. эти это даже не главные ворота в аббатство. Сотни коврованов, запряженных мулами и тяглыми лошадьми, стоят многочисленными рядками, как на кассе в супермаркете. Считаю. Ровно 10 колонн. И в какую из них нам? Морщусь. «Да мы тут дня три простоим, не меньше». «А ты думал, будет просто красавчик?» – прижимается ко мне Тина. «Я думал, отдельцы разбираются в таких вещах». «Ага, конечно, разбираются. Хорошо, что у меня есть Лия, с азартом в глазах, рассказывающая всё, что видит. Хоть больше и для себя, чем для меня. Она всегда мечтала побывать в аббатстве в силу своей профессии. Но дедушке хватало и малого бизнеса в ласточканном стреломёте. Как оказалось... В первой и самой длинной очереди стоят только полунищие купцы с фруктами и овощами, а во второй – уже с деликатесными бананами и тканями, и весьма прилично. Десятая очередь – богатейшие и влиятельные дельцы с огромными караванами и сотни охранников в полных латах. Ну и разумеется, стоимость прохода для каждой очереди разная. В первой, самой нищенской, ты платишь за проход и возможность сбыть товары в аббатстве не менее трёх золотых, но при этом не менее стоимости десятой части товара. Так что завести на продажу в аббатство маленькую тележку яблок будет невыгодно. Ты берёшь либо количеством товара, либо его качеством. И что самое странное, вывозить обратно из страны города свой товар нельзя. Не реализовал? Твоя проблема. Придётся продать его официальному скупщику за копейки. В общем, потому-то первая очередь самая длинная. Дешёвый товар везут просто в огромных масштабах. Если встать в её конце, то к воротам подойдёшь минимум через неделю. В десятой же очереди проход стоит целых, ух, 300 золотых, но не менее одной сотой стоимости товара. Разумеется, тут качество и стоимость ввозимых товаров просто феноменальные. По одной только этой системе можно сказать, кто диктует условия рынка в Варгоне. Тут прямо на воротах написано «Торговать в этой крошенной стране — привилегия, а не возможность». Вот что значит сила и власть. Все знают, что только в аббатстве имеется магическая академия, а попытки открыть другие жёстко пресекаются. А ещё это гильдия авантюристов, где, по слухам, членствуют мастера девятой ступени. Короче, положение аббатства напоминает расклад в моём родном мире, где ядерное оружие есть только у одной единственной страны. Не хотите продавать нам товар? Без проблем. Мы придём и заберём бесплатно до того, как помнём с голоду. Вы аборигены, не забывайте это. И ведь правда Достаточно только вспомнить, на что способны элементалисты с огромным сосудом и открытым каналом. Да, такие маги одноразовые и после использования метеоритного дождя погибают, надорвав пупок, но говорят, что в аббатстве есть свои ядерный туды, магический запас мастеров с открытыми каналами, которые только и ждут, когда им дадут команду крошить и уничтожать. такие местные камикадзе. Кстати, лучше всех в обучении таких магов преуспели как раз в аббатстве. Потому что именно тут собрались светочи, знания всех рас и цивилизаций. Замечаю в сторонке за рядами караванов ещё одну очередь из людей без всяких пожиток. Судя по снаряжению, это войны и магия. Но вот другое дело. Было бы странно, если бы тут были очереди только для тех, у кого есть телеги с товарами. «Члены гильдии авантюристов», — поясняет Тина. «Думаю, нам тоже туда». «Я не вижу местных жителей. Ну, обычных». полагаю для граждан Всё, что за стенами — страх и ужас. Неизведанная пустошь с дикарями. Зачем им выходить? — Жалкое зрелище, — фыркает Иона, старающаяся держаться впереди. «Сыкунишки — Сыкунишки! Тина растягивает улыбку. — Конечно, дорогая моя. Влиятельные и богатые люди, живущие в безопасности и роскоши сыкунишки — сыкунишки. Встаём в очередь к воякам. А то, что они вояки, видно сразу, в дорогущих доспехах, светящихся магией. У каждого второго оружие из мифрила, а бородатые маги одеты в зачарованные шелка и держат посохи с самоцветами. Даже и он от такого зрелища подступает ближе ко мне. Хераси, Римус, ты это видишь? Ага. ты да это ж монстры. Тут меньше четвёртой ступени, никого нет. Лея крепче вжимается в меня. Тина выглядит спокойной и с интересом осматривает спину огромного воина, похожего на берсерка с топором. Слишком уж огромный блин. На три головы выше Торна, а башка аж квадратная. Он вообще человек?» К моему большому огорчению, великан разворачивается и скрещивает руки на груди. «Занято!» Уже привычно вздёргиваю бровь. «Не понял?» «Чё ты не понял? За мной занято!» Ли оборачивается в поисках того, кем может быть занято место в конце очереди. «Тина пускает меня, отступает на шаг, то ли чтобы прикрыть, то ли чтобы свалить». «А ещё у этой гильдии очень своеобразная репутация, красавчик», — говорит она негромко. «Они считают себя элитой Варгона». Берсерк морщит огромный нос картошку. «Вы откуда, э? На шум начинают оборачиваться другие из очереди. Бородатый пожилой маг с посохом встаёт рядом с берсерком, откашливается и просит. «Не шуми, бомба Бывает, ребятишки заблудились. Нет, чтобы помочь, посоветовать добрым словом. А ты опять за своё». О, этот вроде нормальный. Так, я обещал Ковшу не влезать в неприятности. Нельзя так быстро нарушать слово. Не успел даже попасть в аббатство. Ну вот никак, нельзя после всех приключений, что я устроил в миру -Носе. Спрашиваю. Уважаемые, может мы и правда что-то не поняли? Вот очередь, мы стоим в самом её конце, никого не трогаем. Чем мы тебя скорбили, бумба? Берсерк скрежещет зубами так, что мне чудится искры. Как ты меня называл, котюночек? «Тихо, тихо, Бумба!» — хлопает его по плечу бородатый, еле дотягиваясь. «Никто тебя не хотел оскорбить, Эрна же, ребята!» Замечая на тыльной стороне его ладони золотую татуировку в виде пятиконечной звезды. «Ага, знаю, знаю. Ранг в гильдии авантюристов, соответствующий пяти из десяти. В отличие от классификации по ступеням, определяющим именно силу, их присваивают в академиях магом или в армиях воинам». Тут ранг зависит от количества и сложности выполненных заданий. То есть мастер восьмой ступени не сможет получить сразу высокий ранг гильдии авантюристов и все прилагающиеся к нему плюшки, типа своего личного домика и десятка рабынь-массажисток. Привилегии заслуживаются делом, а не размером агрегата. Принцесса на моём плече чувствует ахтунг и быстренько прячется ко мне за шиворот, замечая, как и она раздувается и краснеет от злости, а Лея, на неё, зыркает. Тина улыбается, смотрит то на меня, то на Берсерка. Будто, блин, мужика себе выбирает, кто покрасивше. Сдыхаю, тру виски. и Иону я понимаю, сам начинаю закипать. У нас что, на лицах написано «Бейте меня, я отличная мишень для поднятия ЧСВ?» Не дождавшись моего ответа, старик-маг говорит сам. «Ребятки, в этой очереди нельзя стоять, пока в город не пройдут все авантюристы. он смотрите!» Он кивает куда-то в сторону в отдалении кучуется народ так вот значит где были обычные граждане наверное пара сотен разномастных персон одеты прилично точно не крестьяне но и далеко не аристократы многие на лошадях у кого то даже есть слуги и охрана но все они стоят и чего то ждут посмотрю на очередь хотя теперь понятно чего щито не знала опускает голову улья и я поддакиютна ах времена ах, нравы «Дуэль!» — неожиданно ревёт Берсерк так, что за шиворотом икает принцесса. Алия спотыкается от неожиданности. Маг опять хлопает его по плечу. «Он у нас любит дуэли. бомба хватит уже. Детей распугаешь». «Ладно», — неожиданно соглашается бомба Но на прибегает прибегают сразу трое стражей. «Ух ты ж, ядри меня конём! Да ну!» «Это что, мифриловые пластины на латных доспехах?» — Да, очень тонким слоем, размазанные палатом и прикрывающий только жизнь на важные органы. ну всё равно, на обычных стражах не самых главных ворот аббатства. — Где там мой гребень? Хочу выбросить на хрен эту дешёвку. — Что тут происходит? — басит один из стражей. — Дуэли вблизи святого аббатства срога запрещены. Не даю старику объясниться. — Уважаемые, это общая очередь. Или только для членов гильдии авантюристов. Возможно, произошло недоразумение, но мы готовы это исправить. Упс. Судя по изменившимся лицам мага и берсерка, вопрос я задал неудобный. Так и оказывается. Страж отвечает. О чём вы толкуете? Если вы не по торговым делам, то это очередь одна для всех. Маг кашляет, и страж мгновенно поправляется. но ну, конечно, желательно пропустить вперёд членов гильдии авантюристов. Из уважения к их вкладу в безопасность наших земель. Ох, Дэн, держись, ты обещал. Но язык Дэна не слушается. А я что, не пропускаю? В конце очереди стою, а меня за это на дуэль вызывают. Никаких дуэлей, я сказал. Предупреждать больше не будем. И стражи уходят. А я улыбаюсь в морду Ну вот и решили. Очередь одна на всех. Я встал в её конце и пропускаю всех многоуважаемых авантюристов. И началось. Видимо, я задел чью-то особо важную репутационную струю, и она заиграла всеми цветами гордыни. Стройный эльф выходит из очереди и встаёт сзади нас. «Пропусти, человек, ты на моём пути!» Иона приобретает помидорный цвет. «Ах ты!» — поднимаю руку, заставляю её замолчать. Обхожу эльфа, тяну за собой Лию, стою позади него. Кивком приказываю Ионе встать рядом. Тина же и так волшебным образом оказывается ещё дальше от очереди. «О, я точно вижу, как у неё под рукавом платье обликует лезвие кинжала. Что ж она так улыбается-то, кровавая Мэри, блин!» Лия испуганно шепчет. «Римус, нам лучше подождать. Давай отойдём». Ушастый эльф тут же реагирует на её слова. «Слушай, что тебе женщина говорит». Старик-маг подступает ко мне ближе, его голос становится холоднее. «Ребятки, у нас тут свои негласные правила. Может, и странные, но важные. Идите прочь, пока не поздно». Терпение он и явно лопается. «Да вы знаете, кто он такой? Римус Гален, сын Эйра Эдмунда Галена». «А чёрт, балдушка!» Хоть я и пришёл сюда в облике сына аристократа и не собирался скрывать своё имя, но зачем же так отвратительно этим кичиться? Именем прикрываются только идиоты, у которых больше ничего с душой нет. Эльф пренебрежительно морщится, берсерк фыркает и чешет нос, давая понять, что без понятия, о ком речь, а вот макс слегка меняется в лице. «Гален? Это который из Мерунаса? Западная его часть, Мердред, если не путаю...» У старика почему-то заблестели глаза. «Плохо дело». Осуждающе смотрю на Иону. Она моргает и... На удивление пускает голову. Вот она, репутация посланника первозданного. В другом случае багрытнулась, а сейчас вон совесть мучает. «Дуэль будешь, Гален?» У берсерка совести не в одном глазу. «Не буду». «Ладно». «Странный он». Тем временем мы всё больше и больше привлекаем внимание очереди. Спасибо, Иони. Большая часть, конечно, не обращает внимания на дешёвый балаган, но есть и те, кто откровенно пялится. Некоторые с безразличием, некоторые с интересом, а некоторые с любопытством. Маг зачем-то стучит посохом по земле. Даже если это и правда, то получается всё ещё хуже, ребятки. Вам надо понять, что наша гильдия очень влиятельная. Да что ты с ним треплешься, Примус, — закипает эльф. Бомба, оттащи-ка их к остальным горожанам. «Только не поцарапай, а то потом проблем не оберёшься». «Ладно», — бурчит Бумба. «Их же протягивают свои грабли ко мне, но я снова поднимаю руку». «Не надо», — закатываю глаза. «Мы сами отойдём», — убедили. «Не смеем больше дышать в спины такой, эм, äh, многоложаемой компании. Уверен, вас все любят, а тут мы». «Спокойно, Дэн, спокойно. Ты сильнее их только потому, что умнее». «О, кажется, Тина улыбается мне с одобрением. Какая умная женщина». Иона вроде бы выдыхает с облегчением, а Лия чуть меньше в меня сжимается. Молодец, Дэн, молодец. Вот оно, геройство. Оставить дураков дурачками, а не плясать с ней под ручку на одном балу дегенератов. Разворачиваемся и... На каких-то неведомых ранее инстинктах я успеваю отклонить голову, но вот и Иона уже не такая шустрая. Плевок, который должен был угодить мне в затылок, растекается по её спине. Мы резко останавливаемся. И она даже не в силах развернуться. Она явно почувствовала, что произошло, и по цвету её ушей становится понятно, что произойдёт дальше. Медленно оборачиваюсь и ожидал, что харкнул берсерк или хотя бы эльф, но не этот милый дедушка, пытавшийся разрулить ситуацию словесно. Его лицо изменилось. Из мудро-старого превратилась в крысина язвительная. «Да не запрещены, Галин!» — он улыбается, и я вижу, что у него нет нижнего ряда зубов. Смешки. Теперь больше половины очереди авантюристов с интересом наблюдают за ситуацией. Тина подходит ближе шепчет. «Ты же понимаешь, что происходит, мой герой?» «Понимаю. Провокация. Не знаю, почему и зачем, но это она и есть. И я думаю, что так бы не случилось, если бы не болтовня и он и о том, кто я такой». Медленно поворачиваю шею до хруста. Маг по имени Примус улыбается ещё шире. «Дуэль!» — разгорается берсерк. В толпе посмеиваются. «Если я нападу, то меня арестуют. Мало того, они уверены, что Мак успеет надавать мне по щам и скажет стражам, что это была самозащита. А его товарищи это подтвердят». «Иона?» «Хм?» – издаёт она виновата нечленораздельный звук. «Ты меня опять очень огорчила, это понятно?» «Угу. А можно я его... его...» «Нет. Не вмешивайся». «Внимание, вопрос. Что мне делать? Напасть?» «Не уверен, что я справлюсь даже с этой троицей. А тут ведь целая толпа. И даже если справлюсь, то стражи меня скрутят, и что тогда?» Римус Гален не успел прийти в аббатство и уже попал в темницу. «За нарушение законов тут стопроцентное непоступление в академию. А потом ещё и депортируют после отсидки. Тут тебе не подполье Миддлберга. С преступниками разговор короткий. А если стерплю, то быстро распространятся слухи о том, что собой представляет Римус Гален. Терпила и неудачник». «Умные-то, конечно, все поймут, но это не помешает им пользоваться моей негативной репутацией. Если бы не плевок, и я бы просто ушёл, то не было бы ни победы, ни поражения. Глупые сочли бы, что я испугался, а умные, что мудро вышел из конфликтной ситуации. И то, если бы узнали об этой ситуации. Но благодаря Ионе они узнают все, кому надо». Вздыхаю. «Как там, говоришь, тебя зовут? Примус, да? У меня к тебе предложение». «И какое же. Знаешь, что твои извинения я приму только сотней золотых. А и пусть рабыни твои извинятся за наглость. Отвратительно улыбся, маг. Надо же, как люди меняются прямо на глазах. Вот правду говорят, что внешность обманчива. Только что был мудрым магом, и бац, вот он уже старый утырок. Нет. Ты извинишься перед моей телохранительницей, и мы разойдёмся. Думаю, это будет справедливо, или же Или что, нападёшь на меня? Вокруг все смеются. Я же только улыбаюсь. Я их предупреждал. «Что ж, прости, Клоуш, я пытался».